Пропавшая дивизия Глава первая Не будь похода на Ургу, имя Унгерна было бы известно лишь нескольким историкам и краеведам. Знаменитым его сделала монгольская эпопея. Заурядный белый генерал, он превратился в демонического самодержца пустыни, оброс мифами и стал одной из тех символических фигур, чья роль в истории не сводится ни к сумме их идей и поступков, ни к результатам их деятельности. Однако вопрос, почему и в какой именно момент Унгерн решил идти в Монголию, остается открытым. Сам он, когда в плену его прямо спросили о причинах похода, лаконично объяснил все случайностью и судьбой. Современники выдвигали разные объяснения, вплоть до самых обыденных. Вроде того, что барон хотел зимовать на Кирулене и повел дивизию туда, где интенданты заготовили сено. Назвать главную причину не мог никто, да ее, похоже, и не существовало. Множество самых разных обстоятельств выдавило Унгерна с русской территории. Дальнейшее стало следствием первого шага, сделанного в такой обстановке, когда другого выбора у него не было. Версию о том, что он следовал приказу Семенова, культивировал прежде всего сам атаман. Бесспорно, идея принадлежала ему. Но потом он от нее отказался, бросив старого друга на произвол судьбы, разве что после взятия Урги присвоил ему чин генерал-лейтенанта. Поступавшие от него инструкции, Унгерн не только не исполнял, но оставлял без ответа, доходило до того, что офицеры, приезжавшие в Монголию с письмами от Семенова, не передавали их барону, страшась его гнева. Согласно другой версии, распространяемой советской пропагандой, но имевшей сторонников и в эмиграции, Унгерн был японской марионеткой. Однако никому не удалось внятно объяснить, с какой целью кукловоды послали его в Монголию. Высказывалась мысль, что японцы, ведя двойную игру, хотели дать своему ставленнику Джан Цзолину возможность победить это тряпичное чудище, чтобы предстать перед всем Китаем в ореоле национального героя. Но гипотеза кажется ложной в силу ее чрезмерной изощренности. Находясь в Монголии, Унгерн никаких связей с японцами не поддерживал, а командир японской сотни капитан Судзуки сбежал от него еще до взятия Урги. В плену, на допросах и на суде, Унгерн с несомненной искренностью отрицал, что действовал под покровительством Токио. Третья версия гласила, что он двинулся на Ургу по приглашению Богдогагена, просившего о содействии в изгнании китайцев для его воцарения. Якобы посланцы Хутухты побудили барона отказаться от движения на троицк Савск и повернуть к к монгольской столице, но тогда непонятно, почему монголы начали помогать ему далеко не сразу. Гораздо более правдоподобны сообщения о том, что первый представитель Богдо Гегена прибыл к Унгерну уже под другой. Подобное приглашение могло бы исходить от группы князей, если Унгерн встречался с ними на Далон-Норе, хотя, по-видимому, на этом совещании он только пытался вдохнуть жизнь в умирающее панмонгольское движение. Наконец, четвертое, самое бесхитростное объяснение дал один из офицеров азиатской дивизии — метание затравленного зверя. Это тоже не вся правда, а часть ее. Унгерн метнулся на тот путь, который мысленно проходил не раз. Роль освободителя Монголии от китайских республиканцев, восстановителя монархии — Защитника гонимого китайскими революционерами буддизма давно имелось в его репертуаре, но раньше дело не шло дальше репетиций. Теперь ему предстояло сыграть эту роль при полном зале. Глава вторая. До конца октября 1920 года ни в белом, ни в красном Забайкалье, ни в Харбине никто не знает, где находится азиатская дивизия или то, что от нее осталось. В течение нескольких недель, если судить по газетам, Унгерн появляется одновременно в разных местах, удаленных друг от друга на сотни километров. Проносится слух, будто он занял Троицко-Савск, захватил там 10 пудов приискового золота и триумфальным маршем движется в сторону Байкала. Публикуются мифические сводки с Забайкальского театра военных действий. Якобы красные в панике эвакуируют Верхний Верхнеудинск и даже Иркутск. Кунгерну присоединяются разочаровавшиеся в советской власти партизанские вожаки, буряты, старообрядцы. Особую радость вызывает известие, что золото, захваченное им в Троицко-Савске, было не при Исковом, а в слитках, и предназначалось для отправки Юрину Дзевалтовскому, известному большевику, и послу ДВР в Китай. Русские беженцы ненавидят этого бывшего гвардейского поручика, чье появление в Пекине вместо старого посла князя Кудашева означало конец их прежнего статуса. Отныне они становятся совершенно бесправны. Высказываются радужные предположения, что теперь вся дипломатическая деятельность большевиков, основанная на подкупе китайских чиновников, будет сильно затруднена. В свою очередь советские газеты объявляют унгерна разбитым на голову, а его дивизию полностью уничтоженной. Тем самым снимается вопрос, куда на самом деле исчез бешеный барон. Если даже он жив, это не имеет значения. Называемая цифра в 700 пленных свидетельствует, что азиатская дивизия перестала существовать. Тем временем партизанские армии оставляют свои тайзжные базы и переходят в наступление, и белым и красным уже не до Унгерна. Чита капитулирует, Семенов еле успевает вылететь из нее и чудом добирается до Даурии на неисправном аэроплане. Этот полет запечатлен в псевдонародной песне, сочиненной неизвестным партизанским поэтом. Аэроплан, мой аэроплан, последний трон, мой последний стан, аэроплан, мой аэроплан. Живым на небо взят атаман. Собственно, атамановские части и капелевцы уходят в Китай. Взорваны, чтобы не достались врагу или навсегда покидают Забайкалье бронепоезда справедливый, грозный, резвый, отважный, повелитель, истребитель, мститель, атаман, всадник, семеновец, генерал Капель. Им на смену идут Ленин, коммунист, Стерегущий, Красный Орел и Красный Сокол, Борец за свободу и защитник трудового народа. К войне все привыкли, как привыкают к плохой воде или хронической болезни. Накануне падения Читы там проходит очередной футбольный матч на сцене Мариинского театра где два года назад Беренбоем бросил бомбу в Семенова, идет премьерный спектакль по пьесе Мережковского «Павел I». Сходство между ее главным персонажем и Унгерном могли подметить уже тогда. В эти дни на газетные полосы вновь проникают слухи о нем. Кто-то уверяет, что его конница Атакши устремилась на север, чтобы перерезать транссибирскую магистраль. Тогда красные не смогут использовать ее для переброски войск с запада. Другие, напротив, рассказывают, будто на станции Манчжурия видели его переодетым в штатское, и если прекратил сопротивление этот человек, известный своей непримиримостью, значит, конец бесповоротен. Между тем, Унгерн стремительными переходами идет вверх по притокам Анона, Лишние винтовки, взятые в расчете на добровольцев-монголов, розданы на руки. босс сокращен до минимума, в нем скудный запас муки, снаряды для трех оставшихся пушек и по полтораста запасных патронов на всадника. Нет ни палаток, ни теплого обмундирования, хотя стоит октябрь, ночами температура опускается ниже нуля». Эта странная для Унгерна непредусмотрительность лишний раз говорит о том, что с самого начала похода он нацелился на монгольскую столицу и рассчитывал на трофеи. Чтобы создать впечатление большого войска, во время переходов приказано двигаться по двое в ряд. При таком построении растянувшаяся по степи конная колонна издали кажется многочисленнее. Для перевозки пулеметов Используется заимствованное у монголов древнее, как мир, но слегка усовершенствованное транспортное средство. На оси с колесами от Тарантаса ставили дощатую платформу с Максимом или Кольтом, к ней крепили дышло, к дышлу прикручивали ремнями поперечную длинную палку, давнур, которую двое всадников клали на передние луки сёдел и тащили за собой все это нехитрое сооружение. Через две недели, перевалив через Бархадабан, дабан Унгерн разбил бивак в долине Барун на речке Терельч при впадении ее в Толу, примерно в 40 верстах к востоку от Урги. Поблизости была ставка хашунного князя Вангуна по прозвищу Толстый Ван. Унгерн надеялся через него завязать сношения с другими князьями. Отсюда он отправляет генералу Чу Лицзяну начальнику столичного гарнизона, письмо с требованием впустить его со всем войском в город, потому что ему необходимо пополнить запасы продовольствия по дороге к русской границе. Впоследствии на этом основании пытались доказать, будто он по-прежнему стремился воевать исключительно с большевиками и поневоле вынужден был штурмовать Ургу, чтобы проложить себе путь к рубежам Советской России. Многие его офицеры придерживались того же мнения, но потому только, что Унгерн никого не посвящал в свои планы. Его письмо скорее дань условностям перед объявлением войны, чем декларация истинных намерений. Всех китайских солдат и офицеров монголы называли гаминами, от китайского гамин —— «революция», Отсюда же название созданы с унъяценом партии Гаминдан. Ургинские власти были связаны с революционными группировками южного Китая, поэтому на поступивший от них запрос, кто он такой и для чего явился в Монголию, унгерн ответил, что он монархист и воюет со всеми революционерами, где бы те ни находились и к какой бы нации ни принадлежали о пополнении запасов продовольствия речи больше нет. Второе письмо от Чулицзяну это уже ультиматум. В пересказе тех, кто его читал, или, что вероятнее, близко к тексту знал содержание, Унгерн писал следующее. «Предлагаю немедленно сдаться мне и очистить Монголию от ваших войск. Всем сдавшимся будет сохранена жизнь и дана возможность возвратиться в Китай». Ответ буду ждать в течение трех дней, а потом начну наступление и заберу Ургу. Ответом было предостережение. На этом переписка прекратилась. Китайские власти объявили Ургу на осадном положении. После семи часов вечера жителям запрещено было появляться на улице. Всех китайцев, сидевших в тюрьме, но изъявивших готовность взять оружие, выпустили и записали в солдаты. На их место стали сажать членов русской колонии. Все русские рассматривались теперь как пятая колонна противника. Еще во время переписки с Чулитзяном, не надеясь на успех, Унгерн начал готовиться к штурму столицы. Одновременно он попытался наладить отношения с монголами, но пока что все контакты сводились к торговым операциям. Продавцы заламывали несусветные цены за лошадей, скот и фураж, а барон, чтобы расположить их к себе, платил в три дорога, к тому же золотом. Наконец, через две недели после прибытия на барун, дивизия снялась с лагеря и выступила в поход. Позже, когда известия о первых боях за Ургу достигли Харбина, там поначалу отказывались верить, что монгольскую столицу штурмует никто иной, как Унгерн. Газеты утверждали, что это утка советской пропаганды. Печатались поступившие из достоверных источников сообщения, будто по другой действуют партизаны ССР Калашникова, который после ссоры с большевиками ушел из Иркутска в Монголию. Вскоре, однако, не осталось сомнений, что войска, осадившие священный город Богдо-Гегена, и есть вынырнувшая из небытия азиатская дивизия. Глава 3. Первый удар Унгерн решил нанести по Маймачину, столичному пригороду, населенному исключительно китайцами. Здесь жили чиновники, коммерсанты, офицерства, размещались канцелярии, казармы, банки, конторы и склады крупных торговых фирм. Единственный из поселков, составлявших городской конгломерат, Маймачин, был обнесен глинобитной стеной с воротами. На ночь они запирались по сигналу чугунного гонга со сторожевой башни, но стену давно не ремонтировали, во многих местах она зияла проломами. Захватить эту средневековую крепость было, в общем-то, несложно. Перед штурмом дивизия разделилась на две группы. Одну возглавил Унгерн, другую, его старый, со времен жизни в Кобда приятель, генерал Резухин. В ночь на 27 октября 1920 года он с тремя сотнями занял возвышенности к востоку от Маймачина и утром завязал перестрелку с китайцами. Она продолжалась целый день, но вторая группа наступать не могла. Татарский полк отстал и прибыл лишь поздно вечером. Тут же, Не дожидаясь рассвета, Унгерн с шестью сотнями и тремя пушками двинулся к Маймачену с севера. Когда, по его расчетам, вышли в нужное место, он указал артиллеристам позицию и скомандовал дать залп. Кругом царила кромешная тьма. Никто не понимал, где противник, куда нужно стрелять. Капитан Попов подлетел к барону и попросил распоряжения о том, «В каком направлении и по какой цели открыть огонь?» — вспоминал Князев. В ответ на вопрос Унгерн протянул руку, будто бросил ее в ту сторону, куда напряженно смотрел, силясь преодолеть взором охватывавший его со всех сторон мрак. «Туда!» — приказал он со свойственной ему лаконичностью. Ночное небо прорезалось длинными вспышками орудийных выстрелов. Вслед за тем — Гранаты гулко громыхнули где-то внизу. Звуки разрывов многократным эхом прокатились по невидимым горам. Прошло время. Китайцы не реагировали на обстрел. Напрашивалось подозрение, что их тут нет, что в темноте отряд заплутал в сопках. Не в силах до рассвета оставаться в неизвестности, Унгерн в одиночестве, как всегда, поскакал на разведку. Идея была не из самых удачных. Вдобавок он плохо представлял, где, собственно, находится Маймачин. Стояла непроглядная октябрьская ночь, безлунная и беззвездная. Часа три Унгерн носился на своей Машке по совершенно незнакомой ему местности, безуспешно разыскивая сначала китайцев, потом Ризухина и, наконец, свой же отряд. В конце концов он все-таки выбрался к крепостной стене, поехал вдоль нее — и умудрился проникнуть в город, где наткнулся на Часового. Тот поднял тревогу, но Унгерн сумел ускакать. Он еще не успел вернуться к потерянному им войску, как китайская пехота, в темноте скрытно подобравшись к разбредшимся среди сопок унгерновцам, бросилась в атаку. Казаки отступили без больших потерь, но из трех пушек удалось вывести всего одну. Капитан Попов, командир батареи, до последней минуты вел огонь картечью, был ранен и добит победителями. Батарейцы в страхе ожидали репрессий, но их не последовало. Барон, видимо, сознавал свою вину. Артиллерист, под носом у китайцев, снявший с одной из брошенных пушек прицельные приспособления, даже получил награду. В этот же день... По Урге прокатилась волна грабежей в русской колонии. Китайские солдаты врывались в дома под предлогом, что здесь может храниться оружие, и при обыске забирали все ценные вещи, вплоть до посуды и полотенец. Грабежи продолжались, пока не вмешался американский консул Мильсон. Многие русские были обязаны ему спасением и в последующие месяцы осады. Осажденные использовали передышку, чтобы укрепить оборону. При штабе Чулицяна состояли офицеры, окончившие Академию Германского генерального штаба. Сейчас им предоставилась возможность применить свои познания на практике. Были отрыты окопы, оборудованы пулеметные гнезда и позиции для артиллерии. У китайцев имелось до сорока орудий, в том числе горные и несколько десятков пулеметов. Азиатская дивизия могла противопоставить им одну пушку-трехдюймовку и один пулеметный взвод. По численности она уступала столичному гарнизону приблизительно в десятеро. УРГУ занимала многотысячная, хорошо вооруженная и экипированная армия со штабами, автомобилями и полевыми телефонами, а под командой Унгерна Было не более восьми сотен оборванных полуголодных всадников с ограниченным запасом патронов. Тем не менее, утром 2 ноября он вновь подошел к столице Халхи. В строй поставили всех нестроевых и всех раненых, способных держаться в седле. Теперь, оставив Маймачен в стороне, Унгерн повел атаку с северо-востока со стороны горы Мафуска. Первый приступ был отбит. Тогда он с двумя или тремя сотнями незаметно выдвинулся к центральным городским кварталам по руслу речки Сельбы, притока Толы. Однако выбраться из оврага оказалось нелегко, гребни соседних сопок были прикрыты окопами, китайцы встретили наступающих огнем, сотни спешились, начались сменяющие одна другую изнурительные атаки. Унгерн обычно находился в гуще боя, что приносило пользу отнюдь не всегда. Увлекшись, он часто переставал контролировать ход сражения в целом, тогда общее руководство брал на себя менее азартный Ризухин. Скорее всего, так обстояло и на этот раз. Кто-то объяснял храбрость барона воздействием наркотиков, кто-то мистической верой в свое призвание. Он появлялся в самых опасных местах, причем без оружия, с одним только ташуром в руке. Ташур – специфическая плеть с несколькими длинными ременными или плетенными хвостами на довольно коротком деревянном черне дюймовой толщины, в два пальца. К другому концу крепилась петля для подвески к седлу или дверной притолоке. Монголы приписывали ташуру магическую способность отгонять злых духов и вешали у входа в юрту в качестве оберега. Эта его функция тоже могла привлечь к нему внимание Унгерна. Погонщики верблюдов пользовались только чернем, без плети. Такая палка с темляком на рукояти и небольшим утолщением на ударном конце достигала в длину полутора аршин, около метра. Эту разновидность ташура Унгерн сделал обязательным элементом экипировки офицеров и всех всадников некоторых привилегированных частей. Толстая рукоять служила ему средством воздействия на подчиненных. Ни шашки, ни револьвера Унгерн не носил, но не в качестве буддиста, как полагали некоторые, а из опасения в гневе пристрелить или зарубить кого-нибудь из своих. Это следовало из его же слов, хотя было мнение, что он бравирует своей безудержностью. Безоружный Унгерн острее ощущал и нагляднее демонстрировал собственную исключительность, служившую ему самой надежной защитой. Иногда, правда, на поясе у него висела пара ручных гранат, чтобы отбиться в случае внезапного нападения. Из хаоса этих дней мемуаристы выделяют случай с прапорщиком Козыревым, командиром пулеметного взвода. Подначало ему отдали два оставшихся бесценных кольта. Он старался оправдать доверие, лес нарожен, и последние пулеметы тоже едва не были захвачены китайцами. Сам Козырев чудом не получил ни царапины. «Смотри», — предупредил его Унгерн, — «если ранят, повешу». Между тем бой продолжался. Вскоре Козырева ранила пулей в живот. По виду рана была смертельной. Унгерн посмотрел на раненого — и молча поехал прочь. В итоге Козырев все-таки выжил, дело забылось, но те, кто излагал эту историю, вполне допускали, что, будь рана менее тяжелой, Унгерн способен был выполнить обещание. Шутил он крайне редко. Сотни страниц воспоминаний о нем сохранили всего несколько мрачных острот, неизменно связанных с возможностью смерти тех, кто становился объектом его юмора. Вероятная история с Козыревым как раз такой случай, но грань между шутливой угрозой и готовностью привести ее в исполнение была настолько зыбкой, что не все могли отличить одно от другого. На рассвете 4 ноября бурятский полк в конном строю ворвался в Ургу со стороны Кяхтинского тракта. Днем китайская пехота почти всюду была сбита с высот и отошла к последней линии окопов перед храмами дахуре, Но успех был непрочный. Осажденные быстро подтянули к месту прорыва свежие силы, включая артиллерию, а Унгерн уже исчерпал все резервы. Очередная атака закончилась отступлением, перешедшим в бегство. Командиры с трудом собрали рассеянные сотни после того, как они вышли из зоны огня. Снова посылать их в бой Унгерн остерегся, сознавая, что успеха все равно не добиться. Ходили слухи, что китайцы в панике начали готовиться к эвакуации. Для победы хватило бы еще двух-трех атак. Это очень похоже на правду, поскольку именно тогда с помощью особой машины были испорчены все бумажные деньги, хранившиеся в местных отделениях китайских банков. Машина аккуратно вырезала из кредитных билетов номера серий, который затем увезли и спрятали в другом месте, на тот случай, если денежная наличность достанется Унгерну. Он узнал об этом три месяца спустя, а в тот день его положение стало невыносимым. Люди находились в последней степени истощения. У многих не было глотка воды смочить горло, не говоря уж о чае и горячей пище. В довершении всего после мокрого снегопада ударил мороз, На позициях спешенные всадники буквально примерзали к земле. Теплые одежды не запаслись, редкие счастливцы были в шинелях, раненые умирали от холода, патроны подошли к концу, и ночью Унгерн приказал отступать. При всем том, отчаянный натиск его бойцов произвел сильнейшее впечатление на китайцев, которые с тех пор считали барона страшным противником. Предвидя, что они не посмеют его преследовать, он вновь стал лагерем на Баруне в сорока верстах от Урги. Масштабы поражения стали ясны только здесь. При подсчете потерь выяснилось, что раненых около двух сотен обморожены почти все. Убитые составляли десятую часть рядовых всадников, а из каждых десяти офицеров четверо остались лежать мертвыми на ургинских сопках.